«Госпожа, бегите!» — верный старый слуга семьи графа Дерган, прикрыв щитом от стрелы, свистнувшей в воздухе свою молодую хозяйку, решительно выхватил меч и развернулся в сторону нападавших. Кто же мог знать о том, что молодая дочь высокородного дворянина, ехавшая в собственное поместье, неожиданно подвергнется нападению каких-то странных разбойников? С учетом того, что охранявших ее стражников и слуг просто перебили, не глядя на то, кто перед ними, можно было сразу понять, что в данном случае оставлять живых из них никого не собирались. Слишком уж явно они это делали. К тому же используемые стрелы у этих разумных были артефактными. Они легко пробивали защиту, имеющуюся у стражников молодой графини. Не говоря уже о том, что щит, который держал в руках верность слуга их семьи, Сам по себе был артефактом. И обычные стрелы просто не могли бы возиться в него. Но одна из этих стрел не просто застряла в нем. Она пробила щит, застряв уже пройдя его практически насквозь, что четко давало понять то, насколько опасное оружие используют нападающие. «Это точно гильдия убийц? Бегите, госпожа!» Все так же стараясь прикрыть девушку, выскочившую на его крик из покосившейся кареты, Колесо, которое попало в специально подстроенную яму, слуга резко крутанул кистью руки, отбивая одну из стрел. И тот факт, что в данном случае произошла вспышка, отбросившая его назад, можно было понять, что и эта стрела тоже не была обычной. Кто-то уж очень сильно потратился, чтобы постараться избавиться от молодой дворянки. А у нее на памяти был только один такой разумный. Ее дальний родственник барон Гарк который пытался претендовать на имущество графской семьи после гибели ее отца. Хотя следствие еще не было закончено, и девушка не собиралась успокаиваться, так как понимала, что ее отец не мог так легко и глупо погибнуть на простой охоте. Да, рассказывали о том, что там были замечены следы каких-то демонических монстров. Только вот есть некоторые сложности, про которые тем, кто все это подстроил, не стоило забывать. Для начала стоит отметить тот факт, что такие монстры, если где-то и появляются, а тем более поблизости от каких-то населенных пунктов, вроде деревень или даже небольших городков, никогда не церемонятся с местными жителями. Они сразу же начинают нападать на все ближайшие поселения, чтобы как можно быстрее набраться сил. Тут же все говорило о том, что напавший на ее отца и брата монстр был слишком силен. Да и силы, которые он использовал, очень сильно напоминали боевые плетения Дао. Она уже тогда заподозрила, что в данном случае это было убийство. Такой монстр просто не мог появиться из ниоткуда, и тем более не мог исчезнуть никуда. Но из стойка валькады охотников, пытавшихся загнать оленя, погибли только ее ближайшие родственники, а все остальные даже понять не успели того, что случилось. Сама Юлия, дочь графа Дерган, и сама понимала, что ее отец и брат не были особо сильными мастерами Дао, но при этом также она прекрасно помнила и о том, что даже сам факт того, что у ее отца было развитое ядро на уровне мастера второго ранга, уже стоило учитывать. Он не стал бы погибать вот так вот легко, словно какой-то ребенок перед огромным чудовищем, растерявшись и просто не сумев ничего сделать и даже если бы он и погиб, то все равно оказал бы сопротивление, и монстр не успел бы исчезнуть раньше, чем подошла бы помощь из егерей и стражников. Именно поэтому и можно было понять, что это было ничем не прикрытое убийство. Но ее старший родственник, который начал претендовать на главенство в семье, начал требовать прекратить бессмысленный поиск виновных в том, что случилось. Якобы судьба, которая привела к этому была издревле прописана в их родословной. И теперь вот это нападение... Скорее всего, сам этот разумный банально опасался того, что следы того убийства приведут именно к нему. И поэтому сейчас решил избавиться и от нее, как от члена семьи, которая пострадала от того нападения. После этого он сможет спокойно отменить все следственные действия. И тогда даже императорский судья не сможет ничего сделать, чтобы обвинить этого прогнившего барона в случившемся, даже при наличии четких доказательств. Ведь если представители семьи не хотят, то даже тайная служба императора не сможет в это дело вмешаться, так как в данном случае замешаны не интересы империи, а интересы отдельно взятого клана. Именно поэтому, с трудом сдерживая слезы и разъяренные крики, молодая девушка тут же бросилась прочь. Она была заранее одета в дорожный костюм, просто сама Юлия никогда не предпочитала пышное платье, и этим сильно отличалась от многих дворянок. Но сейчас именно пышное платье могло бы ей помешать, а этот дорожный костюм позволял ей постараться оторваться от преследования как можно быстрее. Так что она, не цепляясь ни за что и не пытаясь как-то окликнуть кого-то из слуг, просто скользнула в тень ближайших кустов. Она прекрасно понимала, что за ней вряд ли пошлют каких-то глупцов. Скорее всего, это были настоящие профессионалы своего дела. Вон как легко перебили ее охрану. Поэтому ей оставалось только одно — бежать. Бежать как можно быстрее идти дальше. И мечтать только о том, что она сможет добраться до какого-нибудь места, где сможет попросить защиту. Простая деревня в данном случае ничем не поможет. Деревенские жители банально отдадут ее убийцам, так как просто не станут связываться с такими проблемами. Тем более, если убийцы предложат им деньги. За золотую чешую ее отдадут с руками и ногами. И тут же забудут о том, что она была у них и просила о помощи. Так что ей нужно было найти кого-то более серьезного. И желательно вообще постараться добраться до настоящего города, хоть и небольшого. Там уже у нее будет шанс выжить. В глубинах дремучего леса, где каждый шорох звучит как предвестник опасности, молодая девушка в дорожном костюме, измятом и испачканном от безостановочного бега, стремительно скользила сквозь густую растительность, пытаясь уйти от неумолимых преследователей. Юлия прекрасно уже понимала, что ее противники — наемные убийцы мастера Дао, обладающие не только высочайшим мастерством боевых искусств, но и владеющий артефактным оружием, способным разрубать даже самую прочную броню и щиты. Дыхание девушки сбивалось. Сердце колотилось в унисон с быстрыми шагами, а в ушах стучала кровь. Но страх и отчаяние придали ей силы двигаться вперед. Она знала, что любая прямая конфронтация с ее преследователями в данном случае просто обречена на провал, ведь они не только великолепно обучены, Но их оружие наделяет этих преступников почти сверхчеловеческими способностями. Поэтому ее единственный шанс – это умение скрываться, использовать ландшафт в свою пользу, чтобы постараться обмануть противника. Старательно используя знания леса, приобретенные в детстве, девушка старалась по пути создать как можно больше ложных следов. То забегая в ручей, чтобы запутать следы, то перепрыгивая через валежник, чтобы оставить меньше отметин на мягкой почве. Ее темный, в чем-то даже простой дорожный костюм, хотя уже и был местами порван, помогал ей маскироваться среди деревьев и кустарников, сливаясь с окружающей средой. Благодаря чему посланные за ней наемники, несмотря на все свое мастерство и артефактное вооружение, теряли драгоценное время, стараясь разобраться в хитросплетениях ложных следов. Судя по всплескам силы, Юлия поняла, что они даже использовали свои силы Дао для поиска, выпуская тонкие потоки энергии, которые могут уловить даже слабые вибрации присутствия живого существа. Однако девушка, зная об этом, старалась держаться подальше от открытых пространств, где эти потоки могут ее легко обнаружить. И каждый раз, когда она слышала приближение преследователей, Ее сердце замирало, как у испуганного зайчонка, но она все же заставляла себя двигаться дальше, используя каждое мгновение для увеличения дистанции между ними. В ее разуме сейчас билась только одна мысль — выжить и сбежать. Ведь она знает, что ее погоня — это не просто охота на жертву, а испытание, в котором ставка — ее собственная жизнь. Пока что лес оставался ее союзником, скрывая ее от глаз убийцы, давая шанс на спасение. Но и сама девушка понимала, что каждый ее шаг должен быть продуманным, ведь малейшая ошибка может стать роковой. В этой смертельной игре в кошке-мышке, где каждый звук может придать ее присутствие, она должна быть на шаг впереди своих преследователей, чтобы найти спасение в бескрайних просторах леса. Что это? Тихо вздрогнув, Юлия на мгновение замерла на месте, так как в тишине леса вдруг раздался звук боя. Металл сталкивался с металлом, а в воздухе вибрировала энергия дао от задействованных боевых плетений. Молодая девушка, застыв на месте, осторожно прижалась к стволу ближайшего дерева, стараясь понять, что происходит. Она не могла упустить этот шанс ускользнуть, но ее инстинкты предостерегали от необдуманных действий. А вот ее преследователи, которые еще мгновение назад были единым фронтом, стремящимся к одной цели — поймать беглянку, вдруг оказались тянутыми в неожиданный конфликт, который каким-то неведомым образом разгорался все сильнее. И девушка все же решила рискнуть. И осторожно приблизилась, чтобы лучше разглядеть, что же происходит. На лесной поляне, где лучи солнца пробивали сквозь плотную крону деревьев, стояла фигура в плаще, лицо которой было скрыто под капюшоном. Его или ее движения были настолько быстрыми и точными, что даже мастера Дао, владеющие артефактным оружием, испытывали затруднения в борьбе. Энергия, исходящая от этой фигуры, была пугающей, так как она не походила ни на одну из известных девушек форм Дао. Очевидно, преследующие ее наемники все же наткнулись на кого-то, кто не только не испугался их присутствия, но и смог принять бой на равных. Сама Юлия сейчас прекрасно понимала, что этот незнакомец не союзник, но его появление давало ей драгоценное время. Именно поэтому, используя момент, когда внимание наемников было полностью поглощено боем с загадочным противником, она начала отступать стараясь сделать это как можно тише. Каждый шаг отдалял ее от поляны, каждый вздох приближал к свободе. Этот внезапный конфликт стал для нее непредвиденным подарком судьбы, шансом, который нельзя было упустить. Она не знала, кто или что стало причиной этой схватки, но была благодарна за возможность уйти, пока ее преследователи были заняты. Медленно, стараясь не производить лишнего шума, Девушка продолжала свое движение сквозь лес, сама прекрасно понимая, что каждый пройденный ею шаг, увеличивает ее шансы на спасение. Она знала, что пока не выйдет из леса, не может считать себя в безопасности, но теперь у нее была надежда. Надежда, подаренная странным и весьма необычным незнакомцем на поляне. Но, ощущая приближение относительной свободы, Юлия вскоре поняла, что ее облегчение было преждевременным. Посланные за ней наемники, видимо, все же понимая важность своей миссии и предвидя возможность бегства своей цели, заранее разделились, чтобы одни продолжали бой с неизвестным противником, а другие попытались обойти девушку и перехватить ее на другом пути. И к ее ужасу им это удалось. Она это поняла, когда пара наемников, явно мастеров Дао, обладающих не только физической силой, но и глубокими знаниями работы с энергиями, внезапно появились перед ней словно призраки, возникшие из ниоткуда. Они были вооружены артефактами, излучающими холодный свет, и их глаза горели решимостью. Это были не просто преследователи. Они были охотниками, а она их добычей. Уже и сама прекрасно понимая то, что открытого противостояния избежать не удастся, Юлия собрала в себе всю волю и решимость, которую только смогла найти. Она знала, что ее шансы в прямом бою невелики, но также знала, что сдаваться без борьбы для дочери графа — это не вариант. Ее руки крепко сжимали найденную в лесу палку — единственное оружие, которое у нее было. Эти же наемники, явно оценив тот факт, что добыча оказывает сопротивление, на мгновение замешкались, стараясь определить, какие сюрпризы она может им преподнести. Этот момент колебания стал для девушки ключевым. Вместо того, чтобы атаковать или пытаться убежать прямо, она использовала небольшой холмик рядом с собой, чтобы запустить в одного из наемников камень, который нашла под ногами. Хотя атака и не нанесла серьезного урона, она отвлекла одного из наемников на достаточный срок, чтобы дать девушке хоть какое-то преимущество. Используя момент неожиданности, Она бросилась в сторону, старательно прикрываясь плотной растительностью леса как прикрытием, и начала быстро менять направление, стараясь запутать преследователей. Ее дыхание было резким и шумным, но страх гнал ее вперед, придавая ей скорости. Наемники, хотя и были взбешены неудачей, быстро пришли в себя и начали преследование, используя свои умения дао для отслеживания беглянки. Однако теперь они знали, что девушка не так проста, как им казалось изначально. Она использовала каждое преимущество, которое могла найти в лесу, и каждую секунду замешательства преследователей, чтобы увеличить расстояние между ними. Тем более, что сейчас Юлия понимала, что ее шансы на спасение теперь зависят не только от скорости и хитрости, но и от ее способности использовать окружающую среду чтобы свести к минимуму преимущество наемников. Она бежала, используя каждый поворот и каждую неровность местности, чтобы оставаться на свободе, в то время как ее сердце горело лишь одно желание — выжить любой ценой. Но ее враги тоже были весьма опасны и опытны. Они быстро настигли беглянку, и резким ударом какого-то неведомого ей плетения Дао ударили по площади, сломав несколько молодых деревьев и оглушив девушку, что дало им шанс настигнуть ее, пока Юлия пыталась прийти в себя от удара, бросившего ее тело на землю. И когда ситуация уже казалась ей безнадежной, так как один из наемников уже занес над девушкой свое артефактное оружие, готовый нанести решающий удар, в лесу внезапно возникла фигура в плаще, которую девушка видела раньше на той самой поляне, где убийцы столкнулись с неведомым врагом, отвлекаясь от преследования беглянки. Этот неизвестный снова вмешался с такой скоростью и мощью, что наемники не смогли даже адекватно отреагировать на его появление. Этот странный незнакомец, окутанный тайной и обладающий невероятной силой, молниеносно скользнул к преследователям, застывшим на мгновение возле тела девушки. Его движения были точны и решительны. Каждый удар наносился со смертельной точностью. Одного из наемников ухватило пламя, исходящее от таинственной силы незнакомца, в то время как другой был сбит с ног невидимой силой, словно мощным ударом ветра. Все произошло так быстро, что девушка даже не успела осознать, что ее спасение уже наступило. Перед тем, как потерять сознание, она увидела, как незнакомец обернулся к ней. Его глаза встретились с ее... В них не было ни злобы, ни агрессии, только глубокая непостижимая печаль и некое неуловимое сострадание. Затем ее взгляд потускнел, и она потеряла сознание, не чувствуя больше боли от своих ран, которые успела получить во время своего бегства по лесу.